Наконец-то. Услышал я радостный возглас Снежневской. Раздался звук продолжительного поцелуя. За платьями скрижитнул зубами Павел Георгиевич. Должен был отправиться в оперу, но сбежал этот негодяй Поля в шейку, да в шейку. Ещё да. Ещё Непременно, не сразу, не сразу. Выпьем шампанского. В гостиную уж приготовлено. К черту шампанское, я весь горю. Мальчишки, без тебя я здесь был как в аду. О, если бы ты только знал. Ну, всё, ну, после, после расстегни этот проклятый воротник. Нет, это невыносимо. Доннёс все шкаф от прерывающийся шёпот. Сумасшедший. Вся семья сумасшедший. Ты начал что-то говорить о поле? Мальчишка совсем отбился от рук. Решено, я отправляю его на Тихий океан. Ты знаешь, он, по-моему, к тебе неравнодушен. Сопляк.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 по понедельникам и четвергам. А что? Видите, как удобно. Обрадовалась Нижневская. Вот все и устроилось. Ты, Джорджи, будешь приходить ко мне во вторники и в пятницу? А ты, Поля, в понедельники и в четверг?